Вернувшись в комнату, я обратила внимание на сотовый, по забывчивости, оставленный мною на кровати. За время нашего отсутствия был звонок. Я подумала, что это Ромка, и позвонила мужу. Оказалось, он только что вернулся с дежурства и позвонить мне еще не успел. Мне большого труда стоило утаить от него происшествие с нами несчастье. Если б не подружка, я б, конечно, проболталась. Но Женька все это время сидела рядом и строила мне зверские физиономии. Потом отобрала телефон и позвонила Людке Сергеевой. У нее были для нас новости. Она-то как раз и звонила полчаса назад. «Фонд ваш, бандитская лавочка!» – с места в карьер заявила Людка. «Бабки сумасшедшие и люди серьезные. Бесплатный совет. Держитесь от всего этого подальше. Впрочем, это я зря. Вы с Анфисой точно мухи. Где дерьмо?» Там непременно вы. Спасибо, только и смогла сказать я. Нельзя ли поподробнее? Совершенно не обращая внимания на слова подруги, попросила Женька. как бы можно было знать подробней, фонд этот давно бы прикрыли. Да, что совсем ничегошеньки. И никаких интересных историй, убийств, видных деятелей и тому подобное. Деятелей там полно, но, к сожалению, все живы-здоровы. У председателя фонда Иларионова? подсказала Женька. «Да, у него. Был шофер. Не знаю, какой он водила, но умные люди утверждают, что киллер он был профессиональный. Год назад погорел на глупости. Очень похоже, что его подставили. Что-то они в своей лавочке не поделили, и парня сдали. Конечно, все это слухи. За достоверность ручаться не могу. Одно точно. Парень сбежал, и очень, может быть, захочет поквитаться. Соображаете?» «В общем, сваливайте оттуда в хорошем темпе». «А как зовут парня?» – торопливо спросила Женька. «Вот только мне и забот, что с киллерами знакомиться», – съязвила Людка и отключилась. «Не в духе», – пожала плечами Женька. «А чего бы проще узнать? Вот ведь характер». «Может, Ромку попросить?» – предложила я. «Да заколебала ты своим Ромкой. Без него обойдемся. Слушай, надо Сашке позвонить, мету, что твою машину искать обязан». «У тебя его телефон есть?» «Заодно про «Фольксваген»» спросим. «Ты ему сейчас звонить будешь?» Разозлилась я. «Можно и завтра?» «Можно. Только про «Фольксваген» он сам ничего не знает. Были бы новости, давно бы позвонил. Тем более, должна быть от него польза. Спросим про киллера». Я только головой покачала. Все-таки Женька ненормальная. Мы легли спать. Все равно от нашего бдения толку не было никакого. Лишь только голова моя коснулась подушки, под окнами раздался крик, а затем выстрел. Я подпрыгнула от неожиданности, а Женька бросилась к окну. Но, коснувшись рукой рамы, вовремя передумала и, жалобно глядя на меня, прошептала. «Что делается?» В доме послышалось движение, а я, осторожно приблизившись, чуть приоткрыла раму. До меня донесся голос Руслана. Он кому-то грозно выговаривал но слова разобрать было невозможно. «Что случилось?» крикнула я и даже рискнула высунуться. Мне не ответили, а вскоре голоса стихли. Взглянув друг на друга, мы с Женькой, накинув халаты, спустились вниз. По дороге встретили Олимпиаду. Она была здорово напугана, и, как и мы, понятия не имело, что произошло. В кухне горел свет, и мы направились туда. Через минуту нашим очам пристала довольно странная картина. Двое охранников, Володя, доставив Олега в больницу, сразу же вернулся. Сосредоточенно хмурили лбы. А Руслан бинтовал руку Льву Николаевичу, который сидел возле окна, глядя куда-то в пол, и производил впечатление невменяемого. «Кто стрелял?» – спросила Женька. «Я», – ответил Руслан. «Напугал?» «Все в порядке. Отправляйтесь спать». «Да что случилось-то?» – охнула Олимпиада. «Ник взбесился», – хмуро заявил Руслан. «Мы были в саду. Лёва хотел его погладить. Как вдруг он бросился на него. Лёва успел рукой заградиться. Руслан кивнул на руку хозяина, на которую только что наложил повязку. Я с перепугу и выстрелил. То, что Руслан выходит на прогулку с пистолетом, меня не удивило». Но вот то, что Ник бросился на хозяина, как-то в это не верилось. «Вызвать врача?» – тревожно спросила Олимпиада, глядя на своего воспитанника. «Не надо!» – покачал он головой. «Рана пустяковая. Руслан уже все сделал. Не пойму, что на него нашло». Последние слова, судя по всему, относились к Нику. Руслан и оба охранника разом нахмурились и переглянулись. Лев Николаевич поднялся, намереваясь отправиться к себе. И тут в кухне появился Мстислав. Сначала никто не обратил на него внимания. И только когда он громко воскликнул «Лев!», мы дружно оглянулись и увидели его в дверях кухни. «Что с твоей рукой?» перешел на истерический визг Мстислав. «Собака укусила», – спокойно ответил Руслан. «Какая собака?» «Ник, разумеется. Других собак здесь нет». «Пришлось пристрелить пса. С чего бы ему бросаться на людей?» Сверля Мстислава взглядом закончил он. «Ты меня спрашиваешь?» – удивился тот. «По здравом размышлении только тебя и стоило бы спрашивать», – с откровенной враждебностью заявил большой друг. Охрана подобралась, а Мстислав побледнел. «Ты с ума сошел?» – пролепетал он. «Какое я могу иметь отношение? Прекратите!» — резко сказал Лев Николаевич. — Так мы черт знает, до чего дойдем. В конце концов, собаки иногда страдают бешенством. Идемте спать. С этими словами Лев Николаевич покинул кухню. И остальные последовали за ним. Причем Олимпиада заметно успокоилась. А вот Мстислав чувствовал себя скверно. — Как тебе это нравится? Собачка взбесилась? — зло фыркнула Женька. «Когда мы остались одни?» «Пес был на редкость добродушным созданием», – кивнула я. «Похоже, кто-то очень спешит разделаться с нашим хозяином». «Ты думаешь, собачку чем-то накормили? Откуда мне знать?» «Но это первое, что приходит в голову. Саша исчез, Олега отравили, а собачка едва ли не загрызла хозяина. На счастье, Руслан у нас всегда во всеоружии». «Это каламбур?» – хмыкнула Женька. «Это мои наблюдения. Все происходящее мне ужасно не нравится». «Кто бы спорил?» – пожала плечами Женька. «Спать ляжем?» – нет. Твердо заявила я. «Хотелось бы осмотреть дом. Чтобы найти привидение, по-моему, его и искать не стоит. Это Мстислав». «Я почти уверена. Мышьяк Олегу подсыпал он». И собачку тоже Какой-нибудь дрянью накормил Руслан его тоже подозревает И правильно делает Может, стоит рассказать ему О телефонном звонке? Ни в коем случае Замотала головой Женька Руслан его непременно укакошит Вот увидишь Но если мы промолчим Том Стислав доберется до Льва Николаевича Не хотелось бы Я лишусь заработка Но это все же к лучшему чем взять грех на душу». «Какой еще грех?» – разозлилась я. «Анфиса, ты вот что! Ты в эти бандитские разборки не лезь! Пусть они убивают друг друга, лишь бы нас никто не трогал!» «Не понимаю!» – возмутилась я. «То ты хочешь во всем разобраться, то предлагаешь никуда не лезть. Разобраться хочу, я от природы любопытная, но стучать на человека, чтоб его сразу... олег Николаевич!» «Что, Лев Николаевич? У него охрана. Глядишь, спасут дядьку и без нашего вмешательства». «Нет, это даже странно», – возмутилась я, а Женька вздохнула. «Конечно, Мстислав выглядит подозрительно. А вдруг мы все-таки ошибаемся? А Руслан – парень сердитый и вполне способен человека угробить просто так, на всякий случай, все равно, что собаку». «Нет». Мы придерживаемся нейтралитета и стучать можем только родной милиции. Хотя особого толка я в этом не вижу. Менты точно коты слепые, пока не ткнешь носом. После пропажи машины в способности ментов сделать что-нибудь путное, я тоже сильно сомневалась. И с Женькой в конце концов согласилась. Однако считала, что Льву Николаевичу мы обязаны помочь. Не ждать же в самом деле, когда его убьют. Будем соблюдать нейтралитет и проводить собственное расследование. На том и порешили. Женька заявила, что обследовать сегодня дом вряд ли получится, раз охрана настороже. Она легла спать, а я от нечего делать устроилась у окна, потому что спать мне совсем не хотелось. Показалась луна, освещая сад призрачным светом. А я в который раз терзалась догадками, что происходит в этом чертовом доме. «Ты долго будешь привидение высматривать?» – пробормотала Женька. Только я собралась ей что-нибудь ответить, как увидела его. «Привидение или нет?» Но нечто белое возникло у калитки, а потом дважды мелькнуло между деревьями. «Это она!» – я вскрикнула, не помня себя. Тем самым едва не довела Женьку до инфаркта. По крайней мере, так вскочила, хватаясь за сердце и испуганно бормоча. «Кто она? Женщина та, что изображала привидение!» Женька недоверчиво приблизилась и вместе со мной уставилась в окно. И, разумеется, ничего не увидела. Я, кстати, тоже. Ничего подозрительного внизу больше не мелькала. «Может, показалось?» Со страданием, глядя на меня, предположила Женька. «Я точно что-то видела», – возразила я. «Что-то?» – сморщила нос подружка. «Это было похоже на женщину в белом». «А наше с тобой состояние на белую горячку», – заявила Женька. «Пойдем ловить?» «Конечно», – нахмурилась я. Фокус с собакой не удался, и теперь они вернулись к старой идее. «Кто они?» – вздохнула подружка. «Мстислав». «И тот...» «Кто его шантажирует?» «Идем!» – поторопила я, и мы спешно покинули комнату. Однако, как только мы оказались в коридоре, храбрости у меня поубавилось. Мы могли бы сообщить Руслану о появлении привидения. Пусть у него голова болит. Я покосилась на подружку, но промолчала. Только выразительно вздохнула. По темной лестнице мы спустились на второй этаж. И вскоре замерли неподалеку от спальни Льва Николаевича, укрывшись в нише с вазоном на подставке. Прошло минут двадцать, а привидение не появлялось. Женька взглянула на часы, а я шепнула. Ей нужно время, чтобы проникнуть в дом. И мы просидели в засаде еще полчаса, после чего и подружка, и я сама начали проявлять нетерпение. «Может, все-таки показалось?» Шепотом спросила Женька. «Третий этаж. А у тебя зрение плохое». «С чего ты взяла?» Удивилась я. «Ты сама все время говоришь». «Я ее видела», — упрямо сказала я. Женька согласно кивнула. «Ладно, ладно. Давай подождем. Какая разница, спать или здесь сидеть?» Однако очень скоро я ощутила разницу. А проклятое привидение все не показывалось. «А что, если она нас опередила?» – выдвинула я свежую идею. «В каком смысле?» – не поняла подружка, уже некоторое время клевавшая носом. «Что, если она давно в его комнате?» Женька отреагировала неожиданно, скачила, тараща глаза, и перешла на зловещий шепот. «И он уже того?» Не сговариваясь, мы бросились к двери, и Женька постучала. Сначала тихо, потом погромче, а уж потом грохнуло кулаком. Толку от этого не было вовсе. Мы испуганно переглянулись, а я взялась за ручку. Нажала ее и толкнула дверь. Комната тонула в темноте. При свете, падающем из коридора, можно было разглядеть фигуру человека на постели. Рука его свесилась к самому полу. Мы дружно завопили. Тут фигура приняла вертикальное положение и тоже завопила, а я догадалась щелкнуть выключателем. В ярком свете электрических лампочек Лев Николаевич смешно моргал и пытался прийти в себя, а я глухо простонала, потому что не только мертвым, но даже раненым он не выглядел. Выходит, побеспокоили мы его совершенно напрасно. «Ради Бога, извините!» Забормотала Женька, подавая ему стакан воды. «Мы шли из библиотеки, увидели, что ваша дверь закрыта неплотно и на всякий случай постучали, а вы не ответили. Господи, как неловко получилось! Ничего страшного!» пролепетал Лев Николаевич, с трудом приходя в себя. «Я сплю, знаете ли, очень крепко, а сегодня еще и успокоительное принял. Может быть, вам что-нибудь нужно?» Не унималась Женька. «Может, принести чаю?» «Нет-нет, благодарю» торопливо заявил Лев Николаевич, и мы, пятясь задом, отступили к дверям. Глупо, ухмыляясь, Женька выключила свет. Мы оказались в коридоре и плотно закрыли дверь. «Я тебя убью!» – гневно заявила Женька. «А я тебя!» – не оставалось я в долгу. Прежде чем орать, не худо бы убедиться, что дядя уже приставился. «А где Руслан с охраной?» – нахмурилась я. «Мы тут такой шум подняли, а им хоть бы что!» Или они тоже успокоительное приняли? Мне выяснять это совершенно не хочется, поморщилась подружка. Давай сматываться. Еще только объяснений с Русланом мне не хватало. Мы поднялись к себе. Но я и там продолжала ломать голову. Во-первых, охрана вела себя действительно странно в свете последних событий. Им с хозяина нельзя глаз спускать, а они бродят неизвестно где и даже на крик не реагируют также же, впрочем, как и Олимпиада с адвокатом. Но эти еще куда ни шло. Живут в другом крыле. В самом деле, могли не слышать. Во-вторых, и в главных, куда делось привидение? Если ему или ей не нужен Лев Николаевич, то зачем оно явилось? А что, если Руслан того? Ахнула я. Женька к этому моменту успела задремать. И теперь глухо стонала. «Нет, в самом деле», – не унималась я, – «невозможно, находясь в соседней комнате, не обратить внимания на крики». «К Руслану не пойду», – отрезала Женька, – «до утра подождет. Если его укокошили, пусть труп найдет кто-то другой». «Он ведет себя неправильно», – заключила я, – «то есть это вовсе ни на что не похоже». «Анфиса, угомонись, Христом Богом прошу», – взмолилась Женька. Хватит спать, пошевели мозгами. У меня такое впечатление, что безопасность Льва Николаевича волнует только нас с тобой. Было еще что-то, не дающее мне покоя. Какая-то мысль мелькнула, когда я стояла в спальне Льва Николаевича. Мелькнула и ушла. А вот неприятное чувство осталось. И ничего поделать с этим я не могла. Я поднялась и потянула Женьку за рукав в пижаму. «Давай осмотрим дом». «Зачем?» – чуть не плача спросила Женька. «Затем, что она где-то здесь». «Я видела ее в саду. Она шла к дому. Если ее нет у Льва Николаевича, значит, она прячется, начнет стонать и прочей чепухой заниматься, чтоб дядька с катушек съехал». «Да он спит, как убитый. Думаю, стонать она будет совершенно напрасно». Идём тебе говорю, и захвати фонарик». «Ну, хорошо», — обреченно сказала Женька, «и мы покинули комнату. Не успели мы достигнуть первого этажа, как услышали чей-то стон. Затем приглушенные причитания. Снова стон, и все стихло».